Глава 33. За потайной дверью спа-салона находилось царство ржавчины и пыли, принадлежащее Оресту. За чуланом, переоборудованным под операционную, располагалась большая комната, полная ржавых стиральных машин и сушилок с отложенным запуском 80-х годов. Орест включил светодиодные полосы, прибитые к потолку, осветив гирлянды дохлых мух, увязших в паутине неподвижных зеленых клопов на стене, умирающих тараканов на полу. Время от времени он прибирался, но навести здесь порядок было невозможно. К тому же, по большому счету, это не имело смысла. Орест проводил здесь всего несколько дней в году, и распыление инсектицида было достаточно, чтобы избавиться от большинства вредителей. Светильники работали от литий-ионного аккумулятора размером с чемодан, который заряжался от солнечной панели, скрытой среди деревьев и замаскированной зеленой сеткой. Здесь находилось его маленькое царство, автономное и невидимое. Царство, о котором не знал никто, кроме него, спрятанное в складках мира. Вопреки подозрениям Амалы, видеокамеры в этой тюрьме отсутствовали. Энергопотребление было бы слишком высоким. Поэтому Орест — и проделал всюду отверстия. Замаскированные буквами и лицами моделей на плакатах, развешанных на стенах, отверстия окружали все пространство, где была заключена Амала, и с другой стороны выходили в ящики, похожие на первые фотоаппараты, с черным полотном, не пропускающим свет, когда Орост их открывал. Он поднял одно из них, чтобы заглянуть внутрь. а Амала сидела на матрасе, массируя лопатку. Орест надеялся, что осложнений не возникнет, однако, хотя он использовал лучшую хирургическую сталь и титановые винты, рана воспалилась. Оставалось недолго, иначе он провел бы еще одну операцию, но сейчас это было бессмысленно. Девушка будет достаточно здорова для его целей. Орест опустил шторку. Как и всегда, когда приходилось покидать убежище, Он боялся, что в его отсутствие что-то случится. Но новость по радио ударила его, подобно электрическому разряду. Он оставлял приемник на низкой громкости на всю ночь, и шепот радио проникал в его сны, только если передавали нечто способное его заинтересовать. На этот раз так и случилось. Он должен выйти, должен увидеть все своими глазами. Орест надел куртку, вышел и сел в свой «Эйпкар-150», спрятанный среди деревьев. Ездить на нем по шоссе было нельзя, но этот скутер обладал надежностью и сливался с тысячами других местных автомобилей всевозможных мощностей и цветов. Других транспортных средств у Ороста не имелось. Если он нуждался в автомобиле для чего-то особенного, то брал его на прокат. Дорога до старого кладбища заняла час. Перед входом был припаркован патрульный автомобиль, и Орост проехал до ближайшей рощи, где достал из-под сиденья охотничий бинокль, чтобы заглянуть за ворота. Хотя он и не разглядел точное место, где оставил фургон, было ясно. Пожар, опаливший ограду, начался именно оттуда. Трава и кустарник обуглились, и покрылись копотью. Полиция не сжигает улики, подумал Орост. Это послание для него. Оно значило: "Берегись, я иду". Оно значило: "Так сгоришь и ты". Реальность взорвалась. Небеса превратились в экран, на который проецировалась жизнь Ороста, одно мучительное мгновение за другим. С высоты посыпались осы. И Орест с воплем провалился в свой личный ад.